Глава четвертая. Тяжело работать Кассандрой. Похороны химика были на третий день. Кремация. Гроб естественно не открывали. Я наконец понял, почему так не люблю запах большого количества цветов в закрытом помещении. Он у меня твердо ассоциируется со смертью, а я ненавижу смерть. Потом в каком-то банкетном зале шли поминки. Я сидел рядом с Машей. при любых других обстоятельствах я был бы счастлив только от одного этого, от непривычно близкого расстояния, которое разделяло наши тела, от возможности тихо потрогать ее под столом за коленку так, чтобы никто не видел. Да просто от того, что все видели, мы сидим вместе, у нас все окей. Но радоваться этому на поминках близкого друга не получалось. Антон был с Диной, а Матвей пришел со своей финдиректрисой, маленькой сексапильной блондинкой. Сейчас он сходил от нее с ума, о тольги ю р ь е в н ы Соболевой, Мэй, финансового директора компании w o n d e r l a s t c a p r t s l i m i t e d как я прочел на ее визитке, когда м о т я впервые познакомил нас, якобы по делу. Оля должна была получать финансовую отчетность моего бедного агентства. Она, будучи продвинутой девушкой, отвечала ему некоторым интересом, но будучи порядочно осторожной, дальше не шла туда, куда хотелось бы м а т в е ю Кажется, это абсолютно устраивало их обоих. Легкий садомазохизм, характерный для каждой третьей внебрачной пары в любой тусовке. Я сказал, что химик был человеком, который знал больше нас. Все гости закивали и выпили. Затем началась обычная дискуссия на тему есть ли жизнь после смерти. Верующие по одну сторону, скептики и материалисты по другую. Споры, примеры, аргументы. Одна активная дама резюмировала. Словом, есть там что-то или нет, выяснить невозможно. Дина с неожиданным интересом посмотрела на нее и сказала, как бы с сожалением, с о г л а с н а Выяснить невозможно, но придется. И обвела всех нас своим жестким взглядом. Дискуссия, понятное дело, закончилась. Когда первые гости начали расходиться, Маша отвела меня в сторону и спросила: "Ты имеешь какое-то отношение к этому?" Голос у нее был строгий, как у учительницы в школе, которая интересовалась, какое я имею отношение к разбитому футбольным мячом окну. К чему к этому? Я сделал вид, что не понимаю, о чем говорит Маша. К смерти химика. Маша, ты чего? Я ничего. У общих друзей бывают общие враги. Я волнуюсь за тебя. Она посмотрела на меня испытующим взглядом, который напомнил мне Лилю. Будто она хотела удостовериться, что я не знаю ничего лишнего, а потом взглянула на часы, наверное, убедиться, что не опаздывает к своему мужу. Не надо за меня волноваться в этом смысле. Волнуйся лучше за нас обоих. Разозлился я. Я не имею никакого отношения к людям, отрезающим головы. Думаю, что и химик не имел. А почему его убили? По ошибке, отрезал я. А что тебе подсказывает твоя интуиция? Ничего хорошего, вздохнула Маша и отошла в сторону, но тут же вернулась. Тяжело работать, к а с с а н д р о й вырвалась у меня. Я тут же понял, что съязвил довольно неудачно и даже испугался, но Маша не обратила на мои слова никакого внимания. Я надеюсь, что там, она почти не выделила голосом слова там. Ему будет хорошо. Не знаю, мрачно сказал я. Может, ему там и будет хорошо без нас. Но нам тут без него точно будет плохо. Береги себя, хорошо? Я пошла. И о н а очень приветливо посмотрела на меня, почти ласково. Ты пошла к своему мужу, а мне предлагаешь беречь себя. Начал я старую песню. Очень заботливо с твоей стороны. Сбереги ты меня, Маша. Реши свои семейные проблемы. Все будет хорошо. И не реагируя на мой наезд, она нежно взглянула на меня. И с ч е з л а Нет никакого смысла жить до ста двадцати лет, находясь в одиночестве. Антон отозвал нас, с м а т в е м в сторону, и показал ксерокопию п а танатомического эпикриза. Где добыл? спросили мы его. Не суть, сказал Антон. С его связями он мог добыть что угодно. В эпикризе говорилось: смерть от внезапной остановки сердечной деятельности. Признаков удушья не найдено. Признаков известных отравляющих веществ не найдено, признаков физического воздействия не найдено, признаков смерти от потери крови не найдено. Голова отрезана после смерти. Эпикризм мне показался странным. Что за внезапная остановка сердечной деятельности, после которой пропадает голова? Наверное, бандиты делал для них какой-то наркотика, потом они не поладили. Пожав плечами, сказал Матвей. Бандиты бы оставили голову, возразил Антон. И свечка в руках, похоже на ритуальное убийство. Жаль, что л и л я ни о чем не хочет говорить. Она ведь явно что-то знает. А помните, сказал я, на прошлом дне рождения химик говорил про интимность и одиночество и про то, что долго жить никакого смысла нет. Черт, мне кажется, он уже знал, что с ним случится. Ну напомни, наморщил лоб Мотя. Он сказал: нет никакого смысла жить до ста двадцати лет, находясь в одиночестве. А если смысл и есть, то удовольствия точно нет. Я так и не понял, какое у химика одиночество и откуда, но спрашивать об этом прилили мне показалось совершенно неуместным. Я помню какой-то дурацкий разговор, не хотя признал Мотя. Какое он имеет отношение к отрезанной голове нашего друга? Я попробую по своим каналам надавить на полицию, чтобы она не спускала это дело на тормозах, пообещал Антон. Я тоже поставлю ментов на уши по своим каналам, но они все равно ничего не найдут. Мотя был мрачен как никогда. Мне сказать на это было нечего. Мы выпили еще чуть-чуть и разошлись. Все следующие две недели я занимался решением очередных финансовых проблем в агентстве. Я работал, встречался с клиентами, убеждал их в чем-то, придумывал бизнес-планы для банка, чтобы взять суду. Договаривался о задержке арендной платы и почти забыл о смерти химика. Наверное, с о з н а н и е вытеснило этот кошмар в подсознание. По крайней мере, работа меня загрузила, а я не сопротивлялся. Все, что мне было нужно, это постоянные стабильные заказы на десять-двенадцать тысяч долларов в месяц. И тогда бы я спокойно платил аренду офиса и зарплату моим трем с половиной сотрудникам, но стабильных заказов не было. Были разовые. А еще чаще потенциальный клиент выматывал нам душу, мы делали для него предложение, на подготовку которого уходила неделя, а потом он исчезал. Управление будущим так линейно не работает. Последние дни были особенно тяжелыми. Я приходил домой сдохший. Очень редко видел Машу, что немного пугало меня. Вдруг она собирается с духом, чтобы опять разорвать наши отношения? Ей ведь тоже очень не нравилась ее двойная жизнь. Чтобы хоть немного успокоиться, я вытащил ее на свидание. Мы пошли гулять по бульварному кольцу, и где-то между покровкой и чистыми прудами я посмотрел на черного лебедя, набрался смелости и самым независимым тоном, на который был способен, спросил у Маши: "А что, кстати, подсказывает тебе твоя хваленная интуиция? Что у нас будет в жизни? Будем ли мы когда-нибудь вместе?" Ты же не веришь в мою интуицию? Весело ответила Маша и посмотрела на меня с некоторым озорством. Ну, с тех пор, как ты отказалась использовать ее в коммерческих целях, я, конечно, засомневался. Но пока еще вера живет. Знаешь, если тратить интуицию на казино, от нее скоро ничего не останется. Я тихо радовался, что сумел задать такой важный вопрос почти незаметно, и продолжал в том же духе. Ты просто боишься рисковать репутацией. Придешь в казино, ничего не угадаешь, стыд и позор. Хватит разводить меня. Я не поддамся очарованию азартных игр никогда. Never say never. Так что все-таки про нас. Будем мы счастливы вместе? Маша замолчала на какое-то неприличное для легкого разговора время. Ты молчишь как оракул, вопрошающий богов. Не выдержал я. Маша поджала губки. Интуиция подсказывает мне, что если сказать да или нет, то сказанное точно не сбудется. Прекрасно. Скажи нет, и сказанное не сбудется, предложил я. Э, нет. Управление будущим так л и н и й н о не работает, иначе все бы тут у нас только этим и занимались. Хорошо. Я был настроен оптимистично. Из того, что ты не посылаешь меня к черту окончательно и бесповоротно, я делаю вывод, что интуиция тебе подсказывает, как минимум, наличие шансов на наше семейное счастье. Ты волен делать любые выводы, улыбнулась Маша. Возможно, просто нужное время еще не наступило. И я еще не готов. Я начал заводиться. Ты не готов, я не г о т о в а мы не готовы, они не готовы. Давай не будем спрыгать глаголы. Не волнуйся, все будет хорошо. И она вдруг сама без всякой просьбы поцеловала меня в щеку. Этот разговор был единственным светлым пятном в серой беспросветной тоске последних недель. Ни с Антоном, ни с Матвеем я не виделся вообще. Мы общались только в мессенджерах и по телефону. Антон говорил, что следствие не сдвигается с мертвой точки. На девять дней я не пошел, отговорившись делами, и дал слово прийти на сорок. Конец четвертой главы.